Оксана Алексеева хак не меня Глава 1 Хикко и живые люди Я всматривалась бегущую строку на мониторе, чтобы не пропустить нечто важное То, что сразу умом не уловилось и до сих пор скрывалось от внимательного взора В конце концов сдалась, чего очень не люблю делать И признала поражение в микрофон Не понимаю, кошка Люб Просто не понимаю, где ошибка в коде. Кидаю скрины. Приятель ответил с ленивым девком. Ах, нафига мне твои скрины? Я еще вчера говорил, что твой червь недоработан. Он первый уровень защиты проходит, а дальше фаерволится. Предлагаю забить, поспать недельку-другую, а потом начать заново. Я помотала головой, словно собеседник мог это видеть но оформила своё несогласие и словами. «Ты из-за драйвера деньги от меня получил?» «Получил». «Как думаешь, откуда я их взяла?» «Вчера своим недоработанным червём из этой структуры вытащила». «Сосредоточься, сонный товарищ. Мы просто не видим какой-то мелочь Глаза устали. «Там бабла, хоть попой ешь». «Крупная финансовая структура с брокерскими счетами. Приходи и бери сколько хочешь, они не заметят» потому что лохи с пробойными в защите. А тебе лень брать, потому что спать захотелось? Кошкалюб ответил после очередной длинной паузы. Да-да, ты уже расписывала. Как там их название? А, нашел, я их закладки отправил. Сейчас со своей стороны еще гляну. Ты пойди пока хоть кофеином засыпись Но я от монитора уходить не хотела. Просто протянула руку, нащупала чайник, тупик. Кнула кнопку включения и тут же о нем забыла. Если вирус был косячным, то почему один раз сработал? Жаль, что вчера постеснялась крупную сумму выводить. Но база я их точно вскрыла. Хоть всю клиентуру сливая и в потолок хохочи. Давно бы уже так и сделала, если бы за ерунду и кофе можно было платить смехом. А пока красными глазами принялась проверять код с самого начала. Слышь? седан». Шепот друга в наушнике напугал непривычной интонацией. «Я тут в Даркнете глянул У твоих так называемых лохов служба кибербезопасности заметная. Они не только на этих чуваков работают. У них на аутсорсе куча серьезных структур». Кошка-люб замолчал на несколько секунд, а потом заорал во всю глотку. «Удаляй все, быстро!» «Это не ты им червя запустила, это ты их червяк себе привела. Сноси все, и мои координаты тоже». Он споткнулся в ужасающей паузе и одной короткой фразой свернул наше знакомство. «Хотя это я сам». «Ты чего?» – спросила я, но в наушниках уже воцарилась тишина. «Кошка-люб исчез из моей жизни даже без свиста». Я сглотнула, наблюдая, как из угла монитора пропадает окошко с его именем. Хлопнула себя по щеке с размаха, вынуждая снова начать соображать. Но руки сильно задрожали от спешки. Я смогла выдохнуть лишь тогда, когда запустила откат системы с полным удалением. Столько полезных наработок, столько файлов, и вся моя жизнь. Всё прямо на глазах улетала в небытие. Потому что разбираться было некогда. Но я испытала облегчение, зная, что сейчас эта очистка меньше из бед. Потом над потерей поплачу, если обойдется. Не обошлось. Стул подскочил на колесиках вместе со мной, когда в дверь забарабанили. Так не стучат даже разъяренные соседи. Мои соседи вряд ли вообще знают о моем существовании. Я живу как мышь в последнее время даже в супермаркет не выбираюсь, спасибо службам доставки. Я на мгновение замерла, хотя уже прекрасно понимала, кто и зачем пытается разнести кулаками мою дверь. Но ведь такого в реальной жизни не бывает. но ну, не ловят сотрудники правоохранительных органов, настоящих преступников, вот так, прямо сразу, без предупреждения и времени на подготовку. Раньше мне так казалось, а теперь я воочию убедилась, что была неправа. Надежды на соседей не осталось никакой, когда за стуком еще и раздался голос. «Откройте полиция!» «Полиция?» «Я думала, за мной явится какое-нибудь управление к Это звучало бы престижнее. Сейчас надо просто собраться, немного порозоветь...» Открыть двери и изобразить непонимание. Этого, конечно, будет мало, чтобы оправдаться. Они сюда не явились бы, если бы не вычислили точное место. Но я встала и поспешила к двери, пытаясь обуздать голос. «Сейчас, сейчас, только оденусь. Три часа ночи. Что такое случилось?» К сожалению, у меня не получалось изображать возмущение. «Сейчас!» Я увидела в глазок целую толпу. Вдохнула. Нет, все-таки мой конец выглядит достаточно престижно. Жаль, никто не оценит. И, похоже, они были уже готовы выбивать дверь. Потому я щелкнула замком и распахнула ее сама. Еще не хватало выбраться из этой передряги, а завтра объясняться с хозяйкой квартиры, откуда такой ущерб её собственности. Меня совершенно по-хамски отодвинули с прохода. Ничуть не церемонясь и ещё ничего толком не объяснив, схватили за руки и нацепили наручники. Вошедший первым вообще на меня ни разу не взглянул. Он сразу же пошёл к компьютеру с переносным жёстким диском на наперевес, тёрнул мою гарнитуру, подключил свой прибамбас. Я не видела его лица... Попялилась лишь в темный затылок, но все равно каким-то образом почувствовала, что мужчина улыбнулся. Сделать шаг к нему мне не позволили, а так хотелось глянуть, что там происходит. Мужчина объяснил сразу всем, но тем удовлетворило мое любопытство. «Восстановление займет некоторое время. Потом мы заберем все железо к себе. В любом случае вытащим кот от начала и до конца». «Глеб, не наглей!» Устало попросил полноватый мужчина в форме. «Нам дело-то на каком основании открывать? И не трогай там ничего, отпечатки снимем, а то очухается и начнет потом верещать, что это злые враги к компьютеру подбежали, а она вообще его впервые видит. Всех ее подельников тоже надо сразу вычислить». «Упомянутый Глеб встал с моего стула и повернулся к нам» хотя он скорее осматривал комнату. Он оказался единственным из прибывших, не одетым в форму. Наоборот, на нем красовалась подчеркнута расхлябанная кожаная куртка, под которой торчала самая обычная футболка. Если бы не обстоятельства я бы назвала его симпатичным. Моложе, чем показался на первый взгляд. Не больше тридцатника. Довольно высокий худощавый брюнет. Хотя красоту под щетиной все равно не разглядеть. Приходится додумывать идеальные черты. Но его лицо тотчас испортилось, когда он сквасил мину. Подельники. Петр Иванович, она голову недели две не мыла. Сомневаюсь, что она живых людей хоть раз за последний месяц видела. Посмотрите, это же не квартира, это конура. Пробейте по базе, она уже могла по каким-то делам проходить. Где паспорт? Я не успела ответить. Один из сотрудников уже обнаружил документ на пыльной полке и протянул Петру Ивановичу. Тот открыл и распорядился в сторону молодого паренька с планшетом в руках. «Проверь ее, Серж. Калинина Лада Георгиевна, 998-го года рождения». Смех в такой обстановке был крайне неуместен, но человек, названный Глебом, громко расхохотался. Ладок Калинина, вот это у родителей твоих юморок. Я от избытка стресса совсем соображать не могла, потому начала абсолютно нелепо бубнить, словно любое оправдание было еще способно прикрыть все мои прегрешения. Папа инженером на ВАЗе работал как раз в том году. Ему имя понравилось, хорошим знаком на всю жизнь посчитал. Это уж потом допер, что ничего хорошего в том знаке. А в чём меня, простите, обвиняют? Я как раз спать собиралась. В отделении поспишь. Добродушно пообещал Пётр Иванович, но повернулся к Глебу, который опять склонился к моему монитору. Так что, как железо будем делить? Я понимаю, что вам её коды ещё интереснее, чем нам, но давай на этот раз по законной процедуре. У меня ноги задрожали ещё сильнее. Тюрьма. Вот я и допрыгалась. Ещё ведь даже ничего стоящего совершить не успела. Замуж выйти, детей нарожать. И всё. Конец жизненному путешествию. Хотя замуж я хотела ещё меньше, чем в тюрьму. Ноги от сравнения всех этих альтернатив стали немного твёрже. А Глеб говорил, будто сам собой. Слишком долго. А тут много интересного, я смотрю. Он выпрямился и впервые посмотрел на меня прямо. Так и пялился, хотя обращался к сотруднику управления. «Мы ведь заявление еще не написали. Можно оформить, как ложный вызов». «Зачем?» Петр Иванович ничуть не разозлился на вопиющее предложение, как будто подобные разговоры между ними уже проходили. «Ценный кадр? Тогда ее, на ну, условку в любом случае надо пришпандорить». Чтобы выпендриваться не начала. Да я бы не сказал, что ценный. С этим червем даже аккаунт соцсетей не крякнешь. Ну что, Лада, сама-то готова на сделку. Какую еще сделку? Прохрепела я, наполняясь надеждой. Уж очень меня пугала перспектива решетки. Перевоспитывать тебя будем. Ты посмотри на себя. Ты же на человека не похожа а образование, похоже, хорошее получила. Ну так и чего гниёшь тут по собственному выбору? Меня не надо перевоспитывать. Я посмотрела на него, как на безумца. У меня характер просто такой. и Я хикка. Молодой человек, стоявший рядом со мной, отшатнулся. Болезнь какая-то. Болезнь, болезнь. Весело поддакнул Пётр Иванович. Социофобия. «В лучшем случае. Как бы не социопатия». «Глеб, у нее задержаний не было. Но как ты можешь гарантировать, что она к старым делам не вернется? А я ее не подпущу даже к калькулятору», — ответил тот. «А ее послушание гарантируете вы. Снимите отпечатки с клавы и мышки. Чуть что, сразу дело задним числом и откроете. Пусть тогда сидит, раз перевоспитываться не хочет». «Мозги её в любом случае применение найдут. Может, по стопам отца инженера пойдёт. Зачем же спускать в унитаз ценные кадры, когда в стране большая проблема даже со среднеценными?» «Ну что, Лада, заинтересована?» Последнее он адресовал уже мне. Но я нахмурилась и глянула на него из-под лобья. «Очень даже заинтересована. Но не поняла, мне делать-то что надо?» «Для начала накидаем тебе хозяйственный работ», – пообещал он воодушевлённо. «У меня в компании всегда найдётся, что помыть, принести, подать и разложить. Коллектив у нас дружный, всем наверняка будет плевать на твои преступления. Но я буду над тобой измываться, психологически уничтожать, морально давить, пока вся злость не пройдёт». «Коллектив?» – ужаснулась я так сильно, что дыхание перехватило. «Я вот сейчас хорошенько взвесила и подумала, что если мне камеру одиночную дадут, так почему бы и не посидеть?» Глеб равнодушно пожал плечами. «Как скажешь. Кстати, у меня теперь все твои личные данные. Вернусь в офис, и оформлю на тебя кредит во всем дают. Ничего личного, но ты будешь должна им восемь миллионов. Удачи с ними». «Пожизненно по такой статье ты всё равно не просидишь. Но и просто так я тебя не оставлю. терпеть не могу, когда пытаются меня хакнуть. Это ж всё равно, что в душу мне плюнуть». «Что?» – завопила я. «Это же незаконно!» Я уставилась на Петра Ивановича. «Вы слышали, в чём он признался?» «Да мне такой кредит сроду не одобрят». Но мужчина усмехнулся в кулак. «Ничего не слышал». «Какой еще кредит? Кому не одобрят? Тебе-то как раз его дадут, если я правильно расслышал». «Эй, не переживай, у них такие конские проценты, что они всем дают, и в не остаются». «Вот мне и правосудие». Я перевела угрюмый взгляд сотрудника на шантажистского отморозка и медленно кивнула. «Ладно, сделка так сделка, и еще посмотрим» как у вас получится спрятать от меня все калькуляторы. Они как-то быстро испарились из квартиры вместе с наручниками. Я бы села на пол и поплакала, если бы незваные гости ушли тем же составом, что и явились. Но Глеб задержался, чтобы уточнить кое-какие детали, время и место моей новой работы. Выписал какой-то пропуск, чего-то там обещал про дресс и шампунь. Решив, что он здесь навсегда проникнул, поселился, то есть отчаливания можно не ждать, я все-таки села на пол и схватилась за голову. Глеб же, поняв, что я даже не пытаюсь его слушать, присел на корточки рядом и ждал, пока обращу на него внимание. Пришлось поднять лицо и посмотреть в прищуренные серые глаза, которые от меня будто ожидали какого-то чуда. Именно этот вопрос я и озвучила. «Вы чего ко мне прицепились-то, если не собираетесь давать мне работу под мои таланты?» Он ответил бесконечно спокойно. «Потому что талантов там с Гулькину фигушку, и много еще чего не хватает. Но, ладно оглядись, это ведь не жизнь. Вам-то какое дело? Просто зацепило что-то. Ведь можно вырасти из этого болот, стать кем-то значительным». Хоть какую-то пользу себе и людям принести. У тебя ведь даже друзей нет. С чего вы взяли? У меня куча друзей. Рияна, возразила я. И кто же? Назови по именам. Я решила, что он из меня так список подельников хочет вытянуть. Хотя в этом деле я одна участвовала. И все же Кошка Люба 2000 осознанно пропустила, перейдя к другим прекрасным людям. Сенатор 75. Милуша 04, лоботряс, рязанский шкет, яко 99 и много других классных ребят. То есть ты даже имен их не знаешь. Сама не замечаешь, в чем прокол. А зачем мне их имена? Не поняла я. Мы и так славно тусим. И в лицо ты их никогда не видела? А лица-то мне их зачем? Я их по аватаркам узнаю. Он зачем-то глянул на мой потолок. Поднялся на ноги и напоследок бросил. Завтра в девять попробуешь свинтить, а увидишь, каким я бываю в плохом настроении. После его ухода я позволила себе пахныкать. Но недолго ярость все-таки перевесила. Нашелся тоже дрессировщик. Чего он в чужие жизни лезет, кто ему право давал? Хотя я, наверное, и дала когда в его защитный код пролезла. Однако непонятно, что же ему сбрендило менять живого человека под какой-то шаблон. Я жила счастливо до этого дня. Прожила бы тогда самой старости, ни разу не пожалев.